Екатерина Елизарова. Закрытая школа магии. Глава 1. Оль, нам точно сюда? спросила я, сворачивая на подъездную дорожку. Сюда-сюда, я же уже три раза в буклете прочитала. Вон и машины стоят. Ну да, стоят. прямо вдоль витой чугунной ограды, за которой открывается трёхэтажная старинная усадьба, почти дворец. Любопытное место для колледжа, пробормотала я, паркуясь. Даже не верится, что сюда берут простых смертных, восхищённо выдохнула моя шестнадцатилетняя племянница. Но иначе ведь не имеет смысла рассылать всем буклеты, верно? Я хочу здесь жить. Учиться, Оля? Ты мечтаешь здесь учиться? Ну да, и это тоже, улыбнулась она, не отрывая взгляда от здания. Посмотреть и правда было на что: широкое крыльцо с колоннами, массивная дверь и высокие окна с лепниной. Но меня больше волновало другое. Представляю, во сколько обошлось обновить одну только сантехнику. Ты особо-то не обнадёживайся, цены здесь должно быть совсем не демократичные. Немногие больше, чем в любом другом колледже, беззаботно отозвалась Оля. Зато предки не будут ежедневно на лице зрить мою физиономию. Ну и аргумент, невольно усмехнулась я. Может, там внутри ужас-ужас. Вот уж сомневаюсь. Ты же фотографии видела? У вас кликнула она и махнула перед моим лицом буклетом. Ладно. Главное узнать, какие программы они предлагают, и вообще, сказала себе под нос и поставила машину на сигналку. Не зная, в чём тут было дело, но чем ближе мы подходили к входной двери, тем сильнее я беспокоилась. Будто нам предстояло нечто куда более важное, чем день открытых дверей. Внутреннее убранство произвело впечатление не меньшее, чем фасад особняка. Однако из-за скопления народа насладиться им вполна не удалось. Кроме того, как выяснилось, мы едва не опоздали. Экскурсия началась сразу же, как только мы вошли. Эффектный мужчина лет 50, брюнет с пробивающейся сединой, особенно заметной на висках, легко вскочил на несколько ступеней широкой лестницы и обратился к собравшимся в просторном холле. Приветствую абитуриентов и их родителей и просто интересующихся в нашем колледже. Меня зовут Аркадий Борисович Кирман. Я директор всего прекрасного заведения. Не смущайтесь моего, возможно, не вполне формального вида, сказал он, и только тогда я обратила внимание на его тёмно-синие джинсы и светлый джемпер, надетый поверх рубашки с галстуком. А в этих стенах мы отдаём предпочтение содержанию над формой. Запомните это, добавил он со значением и после паузы продолжил. Никакой расхлябанности и неряшливости, разумеется, но и отсутствия жёстких требований к дресс-коду. Ну что ж, приступим? Прошу. Мужчина ловко спрыгнул со ступени и указал налево. Первый этаж. Здесь располагаются два спортивных зала и бассейн. Надо сказать, довольно внушительных размеров. Мы заглянем туда лишь одним глазком. В этом же крыле находится медкабинет и изолятор. Но смею вас заверить, болеют наши ученики крайне редко. Свежий воздух способствует укреплению здоровья. Да и спортивные залы мы используем не всегда. Снаружи оборудована площадка. Не люблю физкультуру. Сморщилась Оля. Ну вот бассейн это классно. Похоже, ты была права насчёт сантехники, рассмеялась она. Директор уже вёл всех обратно к холлу, когда я впервые ощутила на себе чей-то взгляд. Морозец пробежал по коже, в затылке возникло странное давление. Я огляделась, но никого подозрительного не заметила и заставила себя думать, что мне почудилось. В конце концов, не бывают взгляды осязаемыми. правое крыло. Здесь расположены кухня и столовая. Кормят у нас, кстати, отменно, шутливо подмигнул директор. На третьем этаже комнаты педагогов и персонала. Туда мы не пойдём. Заглянем в пару жилых комнат в правом крыле второго этажа. А основное наше внимание сосредоточим на левом. Именно там находится всё самое интересное: учебные кабинеты, актовый зал, И комната отдыха, прошу. Желающих ознакомиться с устройством колледжа собралось немало. А потом поднимались мы не быстро, дожидаясь, пока пройдут впереди идущие. Я на мгновение потеряла из виду Олю и, покрутив головой, вдруг зацепилась взглядом за стоящего в углу лестничного пролёта темноволосого парня. В расслабленной позе, скрестив руки на груди, он опирался о стену И как-то черещёр пристально смотрел на меня. Тёмно-синие, непривычно глубокого цвета глаза затягивали и в то же время настораживали. Казалось, он недоволен, что я обнаружила его интерес. А что ещё более странно, остальные проходили в каких-то сантиметрах от него, словно не замечая вовсе. Парень хмыкнул, чуть скривив губы в усмелке, провёл рукой по длинной чёлке и отвернулся. Я ещё со мгновения недоуменно посматривала на него и тоже отвернулась. Потёртые джинсы, крупной вязки свитер, и на вид он явно не подросток. Кто же тогда? Не учитель же в самом деле. Оксана, не отставай, окликнула меня племянница, и я поспешила вверх по лестнице и дальше направо по коридору. В основном ребята живут по двое-трое в комнате, иногда по одному. Но обычно компания их собственная инициатива, произнёс директор где-то в отдалении. Я протиснулась сквозь толпу, чтобы тоже посмотреть на демонстрируемую комнату, но замерла, не в силах отвести взгляда от директора. Вокруг него, словно лёгкая дымка, расходилось зеленоватое сияние. Что за чертовщина? Я зажмурилась и потёрла глаза. На странное видение никуда не делась. Уже совершенно не слушая, что он рассказывает, я двинулась вслед за толпой. И чем дальше шла, тем больше странного замечала. Нечто серебристое, очевидно крылатое, стремительно пронеслось у меня над головой. Галлюцинации? Спецэффекты? Почему же тогда в смятении пребываю я одна? У стены рядом с учебным классом, жуя жвачку, стояла девушка лет 17 с ярко подведёнными чёрным карандашом глазами и неприязнью во взгляде, ещё больше, чем у того парня на лестнице. Чуть поодаль прохаживался рыжий паренёк с медовыми глазами и веснушками. А люди проходили мимо, не обращая на них никакого внимания. От силы трое-четверо подростков из всей толпы, как и я, повернули в их сторону головы. Я была так потрясена и растеряна, что не только прослушала всё, рассказанное директором в актовом зале, но и вообще пропустила окончание экскурсии. Почти все абитуриенты и их родители успели разойтись, и что намного хуже, Оля тоже куда-то ушла. Только вот куда? Стремительно сбежав по лестнице на первый этаж у гардероба, я её не увидела. На самой лестнице, в холле и на крыльце тоже. А мобильник как назло потерял сеть. Я покрутилась на месте и поднялась обратно на второй этаж. Коридор пустовал, а двери во все комнаты и кабинеты были уже закрыты. И куда она могла подеваться? Я начинала сердиться. Ну неужели так трудно было встряхнуть меня, позвать за собой, взять в конце концов за руку? Зачем она ушла одна? Чтобы только не паниковать, я накручивала себя все сильнее, пока вдруг не услышала тихие голоса. Двое подростков, мальчик и девочка, говорили о поступлении в школу и возможности пройти вступительные испытания уже сейчас. Надо было бы остановить их, расспросить подробнее. Вдруг Оля тоже собралась поступить заранее? Я-то все сказанное директором благополучно прослушала, не до тёпа. Пока я ругала себя и раздумывала над услышанным, ребята успели уйти. Класс, похвалила я себя и неожиданно увидела на одной из дверей чёткую, хотя и немного странную, как будто выпирающую над поверхностью надпись: Приёмная комиссия. Может, сюда она и пошла? спросила я себя и потянулась к дверной ручке. Ты уверена, что не ошиблась дверью? Не очень-то дружелюбно. Спросили у меня из-за спины. Мы развернувшись, я лицезрела того самого парня с лестницы. Вблизи он казался выше и моложе. А вот глаза всё того же невероятного цвета, тёмно-синие с краплениями изумрудного и даже чёрного. Они пугали и в то же время притягивали. И "Есть другие предложения?" спросила, в упор глядя на него. Зависит от того, что ты тут забыла. Я потеряла племянницу, ответила я и прежде чем он успел остановить меня, толкнула дверь. Не стоит, донеслось мне вслед. Поздно. У Гримунова незнакомца уже не было рядом, а меня внезапно окружила тьма, непроглядная и тягучая, такая густая, что казалось ещё чуть-чуть И я задохнусь в ней. Страх жаром окотел с головы до ног, но я заставила себя глубоко вдохнуть и сделала то, что помогало ещё в далёком детстве. Представила вместо тьмы южное ночное небо, всё испёчрённое миллиардами поблёскивающих звёзд и далёких созвездий. И словно в ответ на этот мыслеобраз тьма в самом деле вдруг озарилась разноцветными искрами. Всё новые и новые звёздные скопления вспыхивали у меня над головой. Голубые и розовые, серебристые и красные, они возникали из ниоткуда, образуя настоящий небесный купол. Невероятно. Заворожённая я стояла задрав голову и не сразу заметила отворившуюся с другой стороны дверь. Яркий прямоугольник света Явно указывал на то, что я всё ещё нахожусь в помещении, а не порью в просторах вселенной. Следующий, пожалуйста, услышала я неожиданное. Ну уже проходите, позвал голос. Я огляделась, но никого другого в темноте не нашла. Пришлось идти мне. Неуверенно перешагнув через порог, я на некоторое время зажмурилась, а потом с трудом разглядела сидящих впереди Трое человек. Директор, проводивший нам экскурсию, сидел по центру. Справа от него расположился ещё какой-то мужчина, слева женщина. Просуньте, пожалуйста, руку в отверстие, находящееся в стене, прямо за вами, сказала она. Что? Зачем? Я оглянулась, в самом деле заметив круглую дыру в стене, и вновь недоумённо воззрилась на экзаменаторов. Ведь экзаменаторов Очень прошу вас, получите идентификатор уровня вашей силы. Без него мы не сможем начать, произнесла женщина недовольно. Что начать? Вероятно, произошло недоразумение. Я просто ищу племянницу, Ольгу Колесову, ей 16. Возможно, но теперь это уже не имеет никакого значения. Вы ведь сами прошли в дверь, видели табличку с надписью Приёмная комиссия. Да, тихо ответила я. Совсем из бета столка. Просто просунти руку в отверстие. Это безопасно, не больно и совсем не страшно. Она смотрела с таким выражением, будто я маленький глупый и очень непослушный ребёнок. Не знаю, почему это так подействовало на меня, но рука как-то сама собой потянулась к стене. Когда ладонь скрылась в темноте отверстия, раздался едва слышный щелчок, и коже коснулось что-то прохладное. Ещё раз вопросительно взглянув на женщину, я вытащила руку. "Не может быть", пробормотала та потрясённо, уставившись на моё запястье. Я опустила глаза к руке и дотронулась до гладкого золотого браслета. "Ничего себе фокусы. Что всё это значит? Сколько вам лет?" неожиданно спросила она. "21", неуверенно ответила я. "И вы здесь впервые?" Уточнила она: "Разумеется. Невероятно. Послушайте", произнесла я, теряя терпение. "Мне нужно найти племянницу. Мы разминулись с ней где-то в актовом зале. Я подумала, она могла пойти сюда. Нам же пора возвращаться". Я попятилась, но дверь сзади словно бы вросла в стену. "Не думаю, что теперь это возможно", пробормотала женщина. и указала на настоящий пациенту за лостул. Прошу вас. Пришлось всё-таки послушать эту сумасшедшую и сесть на стул. Однако вместо того, чтобы разъяснить мне ситуацию, экзаменаторы стали тихо оживлённо переговариваться, явно пребывая в смятении. Любопытно. А вы сказали о племяннице. Наконец произнёс директор. Приглашение пришло ей? Разумеется, Вернее, я нашла его в своём почтовом ящике, но ведь там чётко указан возраст. Как раз в возрасте и дело. Удивительно, что с таким уровнем силы вы не попали к нам раньше. Неужели не было никаких проявлений? Я не понимаю, о чём вы, ответила я, борясь с отчаянным желанием немедленно удрать из этого странного места. Сверхспособности Оксана, сказал он. И я вздрогнула, услышав своё имя. Я точно не представлялась. У меня нет никаких сверхспособностей. Я вообще не особо-то верю во всю эту чушь. Строго говоря, я немного лукавила. Кое-ва что я всё же верила, но признаваться в этом не собиралась. Ваш браслет говорит об обратном. Золотой это высший уровень проявления дара. Мужчина пристально смотрел мне в глаза, и в ушах начинало звенеть, словно на голову надели чугунный колокол. Прекратите. Всё это какое-то большое недоразумение. Вы отпустите меня? Или это можно считать похищением? С вызовом спросила я. Ни в коем случае. Мы никого не держим силой, но вы должны понимать, что пробуждение скрытых возможностей Это всегда начало нового этапа жизни. Хотите вы того или нет. Можно заблокировать магию на время, но не полностью, и только если она и без того не особенно велика. Большая же сила без обучения в миру попросту опасна, и для вас, и для окружающих. Элитный колледж лишь прикрытие. Наша школа занимается именно тем, что помогает таким, как вы. Чаще, конечно, речь идёт об одарённых подростках, но боюсь, у вас нет выбора, Оксана. Я могу идти, стала я. Да, неожиданно кивнул директор. Прекрасно, сказала я и направилась к крайней незамеченной двери справа от комиссии. Мы ещё увидимся, произнёс мужчина мне вслед. Искать Олю не пришлось. Она сидела на первом этаже возле гардероба, и по её словам, ждала меня уже довольно давно. Разбираться, у кого из нас поехала крыша, я не стала. Очевидно же, что не у неё. Назад ехали молча. Оля, похоже, обиделась, а я просто не знала, что ей сказать. Подниматься к сестре тоже не стала. Навещу их как-нибудь в другой раз. Выходя из машины, буклет Оля демонстративно оставила на сиденье. Судя по всему, поступать в загадочный колледж она передумала. Что ж, это к лучшему. Наверное, я относительно быстро забыла бы обо всём произошедшем. Наверное. Только забыть мне не дали. На следующее же утро в своём почтовом ящике я обнаружила письмо с логотипом закрытой школы магии на конверте. Без марок её казаня адресата. Воздевайтесь, да? спросила я, задрав голову к потолку, и отправилась на работу. Училась я заочно и на бегоме, основное время проводила в небольшой креативной студии дизайна. Пока ещё только развивающееся, но обещающее стать весьма успешной. Платили там немного, но на жизнь мне хватало. А если случались крупные траты, родители всегда помогали. Неформальная обстановка и молодой дружный коллектив способствовали тому, что на рабочем месте я частенько задерживалась допоздна. Вот и сегодня мы так жарко обсуждали пожелания нового клиента, что к моменту, когда я добралась до метро, поезда отходили от станции полупустыми. Неуютно я почувствовала себя почти сразу, как зашла в вагон. Мурашки побежали от затылка по спине вниз. И как-то разом стало холодно. Я поёжилась и достала из сумки телефон. Посмотрела на дисплей, но передумав, убрала обратно. А когда подняла глаза, буквально завизжала от ужаса. Прямо напротив меня, впившись чудовищным взглядом пустых чёрных глазниц, стояло нечто. Серое, сгорбленное, нечеловеческое. От моего крика тварь дёрнулась, и бросившись к стене, буквально прошла сквозь неё. Немногочисленные пассажиры подняли в мою сторону головы, но быстро потеряли интерес к ненормальной. Я же никак не могла прийти в себя. Меня сковывал ужас. Что это такое было? Снова галлюцинации? Нормально поесть на работе не удалось. Желудок сводило от голода. Зная, что дома ничего съестного не имеется, я нехотя поплелась в круглосуточный мини-маркет. Здесь ярко горел свет, тарахтели прилавки и холодильники, разговаривали продавцы и покупатели. Я почти успокоилась, когда ко мне вдруг подошел незнакомый мужчина. В средних лет прилично одетый и приветливо улыбающийся. «Вы не поможете мне выбрать мороженое?» — спросил он. Дочь попросила купить, а я в нём совершенно ничего не понимаю. М-м, давайте попробуем, сказала я. Я уже собиралась отвернуться, чтобы идти к холодильнику с мороженым, но искорка, мелькнувшая в глазах мужчины, заставила меня на мгновение задержаться взглядом на его лице. Всего мгновение. Лицо его вдруг исказилось, и уже не глазами, даже а местом где-то в середине лба Я увидела кривозубый оскал и жуткую гримасу, в которой смешались злоба, похоть и безумие. Ой-ой, выдала я и метнулась прочь из магазина. Пока бежала домой, взмокла и запыхалась. Ненавижу такое состояние. Да ещё и лифт плетётся вниз с последнего этажа, а второй, как обычно, сломан. Да что вообще происходит? выкрикнула я и в гневе махнула руками. Раздался щелчок, и табло над лифтовой дверью погасло. Нет. Ну нет. Буквально простонала я и побрела к лестнице. Пока поднималась на седьмой этаж, выдохлась окончательно. Только вот злоключения мои на сегодня ещё не закончились. Едва я вошла в квартиру, позвонила мама и огоршила меня весьма неприятной просьбой. съехать на время с доставшейся мне в наследство от бабушки квартиры, чтобы они могли её сдать. "Зайка, ну ты же всё равно там живёшь совершенно одна", заявила родительница. "А мы с папой скучаем, вместе нам будет веселей. Да и ненадолго это, но деньги нужны срочно". "Что ж, похоже, выбора у меня действительно нет", подводя итог всему произошедшему, сказала я себе и достала из сумки письмо. из школы магии